Девушка продолжала. «Весной нам было немногим легче, чем зимой. Всё так же голодно. Но зато пришло тепло. До лета перерождённые захватывали замок за замком, лишь до одного не успев добраться. Сил им сопротивляться не было. Большие отряды рассеялись. На толпу невозможно найти пропитание. Выжившие разделились на множество мелких групп, объединяясь лишь на время. Мы научились ускользать от обла в тёмных. Тем более, что им стало труднее нас находить. Новых мертвецов стало слишком мало». Их было недостаточно на всю долину, так что твари лишились своих глаз, которые в прошлом году были на каждом шагу. Мы попробовали сделать вылазку через горловину, но там оказалось слишком много солдат. Даже тайные тропки, найденные камнелюдами, не смогли помочь. Везде мы натыкались на врагов. Надежды по-прежнему не было. Люди часто сходили с ума от безысходности, даже руки на себя накладывали, больше не боясь греха. «Проповедники тёмной скверны плодились, к ним прислушивались всё новые и новые отчаявшиеся. Не знаю, чем бы всё это закончилось. Наверное, группы, подобные моей, не дотянули бы до следующей зимы. Но всё изменилось в последние дни весны». Опять пожаловали артарцы. На этот раз они пришли не для разведки. Целая армия заявилась. Странно, что она продвигалась на восток без потерь, легко разрушая замки тёмных». Мы сумели захватить в плен двух дозорных, и они рассказали, что перерождённые вышли из долины, за одну ночь домчались до границы, и там, в сражении у реки, все погибли. Самые опасные противники были уничтожены, теперь ничто не мешает артарцам захватить Межгорье. Я не сразу поверила в новости. Как поверить в то, что такие сильные твари погибли в столкновении с простой пограничной стражей? Но потом поверила, ведь армии никто не мешал выжигать нашу долину». Они без труда справлялись со слабыми тварями, давя их количеством. Нам от этого легче не стало. Солдаты тысячами прочесывали леса и холмы. У них были собаки и следопыты. Они забирались туда, куда не было хода всадником. Уцелевшие группы гибли одна за другой. «Пленных артарцев вы убили? Это твои люди их на крестах развешивали?» – напряженно уточнил Дирбс. «Нет. И да. И нет. Когда армия пришла, мало кто из наших рвался с ней воевать». Мы очень устали, потеряли силы. Апатия какая-то хватила всех от перенесённых лишений. Даже мне не хотелось продолжать войну. Хотелось забиться в укромную нору и сидеть в ней до самой смерти. Я не стала воевать, а с пленными теми. В тот день я с Алириком поссорилась в очередной раз. Он хотел их казнить, а я приказал отпустить. Хотелось, чтобы они передали офицерам послание. Послание было простым и угрожающим. Я говорила, что убью их всех, одного за другим, если они попробуют до нас добраться. Покоя хотела. Но Альрик поступил иначе. Он убил этих солдат, а тела их приколотил к крестам. Ему помогали те, кто наслушался лжепророков и обезумевшие люди. Я прибежала, когда было слишком поздно. Наорала на него, даже ударила. Но меня скрутили его люди». Только тогда поняла, что они теперь в большинстве. Тех, кто с ними не согласен, осталось мало, и ещё меньше среди них было таких, которые открыто возмущались. Моя апатия привела к тому, что лидером стал Альрик. Постепенно прибрал отряд к рукам. Глупый Альрик. На волне авторитета, которым пользовалась моя группа, он её усилил за счёт таких же фанатиков, как и сам, после чего начал нападать на мелкие отряды артарцев. Люди за ним пошли, признав вожаком. Вот только ума у него больше не стало. А осторожность и вовсе растерял. На третий раз в засаду угодил уже он. Я со своими самыми преданными людьми не лезла в бой, мы просто ходили вслед за шейкой Альрика, надеясь, что он образумится, и не переставали уговаривать народ прекратить губить свои души. Доходило до ругания, и даже драки случались, но поначалу без крови. Хоть мы и разошлись во взглядах, но бросить Альрика я не смогла. В тот трудный момент взяла командование на себя и вывела часть людей из-за подни. Меня тогда послушались, никому не хотелось попадаться артарцам. Нас преследовали, не давали и мига на отдых. Мне пришлось вновь стать жестокой и устроить погоню несколько кровавых уроков. Но это не помогало. Солдаты были сытыми, им не приходилось месяцами терпеть лишения. Они не отставали». Мы дошли до северных предгорий, и там успели укрыться в пещере. Она была очень удобна для обороны. Десяток бойцов легко сможет отбиться от сотни противников. На крайний случай имелся и второй выход, о чём артарцы знать не могли. Они попытались нас атаковать, но понесли потери и вернулись наверх. Попытались выкурить, но тоже не получилось. Тогда они завалили лаз огромными глыбами. Несколько дней работали, пригнав быков и лошадей. Думали, что похоронили нас заживо. Глупцы... Не догадывались про второй выход. Дождавшись, когда всё утихнет, мы им воспользовались. Увлёкшись, Алера выплеснула на себя часть отвара из кружки. Недоумённо в неё взглянула Содержимое давно остыло, а она даже пары глотков не сделала. Поставив посудину на чурбак, вздохнула. Алерик после того случая начал вести себя осторожнее. Разделял наш отряд на группы. Вёл разведку. Наносил удары лишь наверняка, нападая на одиночных гонцов и мелкие дозоры. Но даже при этом нёс потери. Солдаты ведь не ходячие мертвецы и хорошо умеют отвечать на удар. При моём руководстве тоже случались потери, но не такие и не постоянно. Но не было у него способностей. Наши силы слабели, а он свирепел всё больше и больше. Солдат продолжал распинать на крестах, а на грудь вешал таблички, где писал, что каждый, кто прикоснётся к телу, навеки погубит душу, подарив её тьме. Странно, но солдаты в это начали верить, зачастую не трогали крестов. Все суеверия вспомнили, да и межгорье тоже на них давило. Чего угодно готовы были ожидать от нашей долины. Когда возле горловины он схватил сразу пятерых солдат, я, наконец, не выдержала. Мне удалось уговорить некоторых его сторонников одуматься, а другие вконец запутались, не веря уже ни ему, ни мне. Пора было это прекращать. Нормальные люди уже устали упрашивать меня уйти в горы, бросив Альрика и его сумасшедших». Но я не могла так поступить. Среди них были те, кто шёл за мной с самого начала. От той кровавой ямы. «Мы видели на входе в долину три креста, и ещё два в кустах нашли», – произнёс Люк. «И ещё там были следы драки, только трудно было их прочитать. Старые. И ливень сильно размыл». «Да, это были те самые солдаты, из-за которых мы рассорились окончательно», – кивнула Альра. У нас тогда не получилось их спасти. Калерриков в тот день пришло пополнение, группа совсем уж безумных фанатиков. они пели за унывную песню, сочиненную сумасшедшим, про тьму, кровь и потерянные души. И они пытались хохотать, как те перерожденные. Разговор быстро привел к ссоре, а при попытке свалить крест началась драка. Вчерашние друзья выпускали друг в друга стрелы, рубились мечами и топорами, я никого даже не ранила, только защищалась. Рука не поднималась. Он ведь как брат мне был, так почему так? Почему я осталась прежней, а он так страшно изменился? Вы сильнее всего боитесь перерождённых, а я нет. Я теперь боюсь людей, которые изменяются без вмешательства тьмы. Злости, отчаяния вырастает внутри них во что-то совсем уж гадкое. Вот они и есть настоящие перерождённые. Ведь матери их рожали не такими. Так ты теперь с альриком воюешь, понимающе уточнил Дерпс. Нет. «Или да. Не могу я с ним воевать. Так, гадости мелкие делаю. Из его отряда часто уходят люди. Один из таких пришёл к нам уже после ухода армии и рассказал, что один отряд артарцев отстал, и Айрик на него напал, захватив пленников. Ума у него не хватило сменить места стоянок, и я легко нашла его лагерь, в котором держали ваших латников. Никого мы там не убили и не покалечили, просто забрали солдат». А потом уже увидели, что под стеной Малерока горит костёр. Поначалу решили, что это фанатики расположились, лишь они способны без боязни останавливаться в проклятом месте. Нормальные люди туда и близко не подходят. Хотела их прогнать, но, подслушав через канал разговоры незнакомцев, поняла, что они пришли из Артара и разыскивают пропавших солдат. Я думала, что если верну им пленников, то они уйдут к горловине. Потому и поступила так. Аль рассмущённо покосилась в мою сторону и совсем уж убито продолжила. «Когда вы вернулись с большими силами и начали ремонтировать замок, мы очень разозлились. Нас мало, но отдавать малярок артарцам было нельзя. Пошли даже разговоры о мире с фанатиками, чтобы совместно сражаться. Сегодня вот решила прощупать вашу оборону. Дальше сами всё знаете». «Вы слишком близко к замку расположились». Арисат покачал головой. «Опасно это». Ведь после нападения мы могли прочесать окрестности и заметить ваш лагерь. Ко мне люди чуют, когда приближается нечисть, а чужаки ночью слепы. Без собак погоню не устроят, а лай мы услышим издали. Да и не лагерь это был, просто стоянка на ночь. Заметить её очень непросто, со стороны замка невозможно, с вершин холмов тоже трудно, это место хорошо укрыто от чужих глаз. До сих пор не понимаю, как вам это удалось? Скажи сыру стражу спасибо, он вас нашёл» а бегали до сих пор», – буркнул Дирбс. «Только не спрашивай меня, как он это сделал. Никто не знает». Девушка покосилась на меня с надеждой на откровение в этом вопросе, но я сделал вид, что не замечаю красноречивого взгляда. Вздохнув, она в очередной раз начала оправдываться. «Я ведь не знала, кто вы, думала армия, тем более, что с вами артарские латники». «Никто тебя не винит», – устало произнес я. «Скажи лучше, много у Альрика людей». «Не знаю. От 50 до сотни, если всех собрать. А если со всей долины фанатиков согнать, даже не знаю, сколько наберется. Но не все из них хороши в бою. Вы что, думаете с ними драться?» «Он убил двоих наших людей и делает нехорошие вещи. Но мы, в принципе, не против мира. Скажи сама, он согласится на переговоры? На мир согласится?» Вздохнув, Альра покачала головой. «Не знаю». Он теперь совсем не похож на прежнего Альрика. Он совсем другой, даже хуже Тёмного. С Тёмным всегда можно догадаться, что он сделает дальше. А с ним – нет. Я начала его бояться. Но знаете, наверное, его ещё можно убедить. Продолжение отчёта Добровольца номер 9. Третий день с момента моего воцарения на обгорелом троне замка Малерок. Точнее, третья ночь. Бессонная ночь. Вань... У меня нет желания с вами ругаться, но должен невежливо возмутиться. Ничего из заказанного до сих пор не получил. А так как очень нуждаюсь в некоторых предметах, особенно страдаю без палочек для чистки ушей, то настаиваю на ускорении доставки. Заодно пришлите разведывательных беспилотников парочку с запасом горючего или батареек. Понятия не имею, на чём они там летают. Если с беспилотниками возникнут сложности, то можно заменить их составом железнодорожных цистерн с вином. Дело в том, что у меня имеется местный аналог БПЛА, но работает он на спиртных напитках. Причём расход очень значительный, бутылкой не отделаетесь. Также нуждаюсь в справочных материалах по ведьмам. Всплыла кое-какая интересная тема с ними. Ваш девятый. скриптам С молдаванами по-прежнему актуально. Погряз в ремонте, не до криптона из-за него. Да ещё и партизаны завелись, тоталитарные сектанты. Если существует какое-нибудь средство против них вроде дихлофоса, тоже присылайте. Пока что приходится пользоваться попугаем. Не нашёл другого способа. Опасаюсь, что это серьёзно усугубит его манию величия.